Бейрут, район Борж-эль-Брэжных. 17 июня 1992 года. <музыка> Спасибо, Санья. Юрия придирчиво осмотрела свеженанесенный маникюр и не нашла ни малейшего изъяна. У тебя одно и так получается. Я как не возьмусь, так для своего нового кавалера красоту наводите, — лукаво подмигнула Санья. — Никому об этом, — нахмурилась Юлия, хотя сама и выболтала все в подробностях десять минут назад. — Я пойду, спешу. Лак еще не высох. В машине просохнет. Юлия нащупала сумочку, бросила на стол десятирублевую купюру. Сдачи не надо. Спасибо, Санья. — Приходите еще, — улыбнулась хозяйка самого модного дамского салона в Беруте, Санья Монтари. После кондиционированной прохлады салона душный раскаленный запах улицы буквально ударил в лицо. Был один из тех летних дней с африканской жарой и полным отсутствием ветра, который буквально удушал. Нащупав в сумочке ключи, Юлия пошла к машине, привычно ощущая восхищенные взгляды и думая о своем новом кавалере.